Должен был преподнести ему моральные поучения и уехать. Пораженная собственным оружием, монахиня умолкла. Например, этот кашель продолжал врач, кинув в сторону двери, из-за которой был слышен Сташкин кашель типичен для острова бронхита. если, по вашему мнению, Бог является аптекой для тех, кто ему доверяет, приходится жалеть, что он не послал сюда сиропа, чтобы предупредить бронхит. Не я, а сестра должны понимать, что, как сказано в Евангелии, Христос вылечил дочку Иаира, больного юношу и других, вместо того, чтобы отсылать больных на небо, как это делают ваши монастыри». «Мы знаем, когда применять лекарства. Знаем также, что злоупотребление ими приносит больше вреда, чем пользы. Дети, которые кашляют, получают у нас сироп Фомелла». Врач усмехнулся с недоверием. Монахиня снова покраснела и, повернувшись в сторону трапезной, громко крикнула. «Казя, сходи в кладовую и принеси сюда сироп Фомелла». Казя побежала в кладовую, где под ступенями лестницы с незапамятных времен лежало несколько десятков плоских бутылочек с сиропом. Поскольку она долго не возвращалась, сестра Алаиза отправила за нею Леоську. Через минуту вернулись обе. «Нет там ни одной бутылки». «Не может быть!» Ироническая усмешка не сходила с лица доктора. «Может, поискать на чердаке?» неуверенно предложила Казя. «Случайно не эти ли бутылки вы разыскиваете?» спросил врач, вынимая из кармана плоскую бутылку. Бутылка перешла в руки монахини, а от нее к нам, и начала свое путешествие от одной воспитанницы к другой. Мы готовы были поклясться, что она ведет свое происхождение из кладовки под нашей лестницей». Вместо этикетки сиропа «Фамелла» на одной стороне бутылки был приклеен маленький образок Божьей Матери, а на другой прилеплена бумажка с чернильной надписью «Лурдская вода». «Сестра позволит мне сохранить эту бутылку, как яркий пример результатов вашей воспитательной системы», – с удовлетворением сказал врач и взял из рук Аниэльки бутылку. «На основании чего пан может предполагать, что это именно из нашего учреждения?» «Я ничего не предполагаю. Я говорю только то, о чем знаю и в чем твердо уверен». Одна из моих пациенток похвасталась как-то, что купила на базаре настоящую святую воду из Лурда и делает из нее себе компрессы. Пошел я на базар. Среди вазов и торговок крутилась девчонка, среднего роста, горбатая, продавала эти вот фляжки по золотому за штуку и клялась всеми святыми, что воду привезли сестры из самого Лурда. Когда я пригрозил ей полиции, девчонка призналась, что она воспитанница вашего приюта. Сестра Алаиза едва не упала в обморок. Не обращая внимания на угрожающую бледность, покрывшую лицо монахини и указывая рукой в сторону малышек, которые устремили свои взгляды на монахиню, шайтан безжалостно продолжал. «Если эти младенцы должны угодить на небо, то советовал бы почаще применять гребень. Одного вашего приюта достаточно для того, чтобы все ангелы начали чесаться». Святость требует значительно больше воды и мыла, чем это представляется монахинем. Я сюда еще приду. До свидания. И он ушел. При виде подергивающихся у сестры Алаизы щек все сироты трусливо разбежались. Одна Зоська не успела удрать. Сестра Алаиза схватила ее за руку, отвела в хлев и там заперла. Когда монахини отправились по кельям, мы пытались освободить Зоську, подбадривали ее громкими криками через замочную скважину, призывали ничего не бояться и возбужденные, чего-то ожидающие, слонялись по всему приюту. Вечером монахиня-воспитательница появилась в трапезной с большущими ножницами в руках. «Теперь сестра Алоиза поотрезает малышам головы, и со вшами будет все покончено!» Громко сострила я. Малышки подняли рев, монахиня выгнала меня из трапезной. Все малышам построиться шеренгами, лицом к буфету. Настороженные, они неохотно выполнили приказ. Идя от одной к другой, сестра Алаиза несколькими взмахами огромных ножниц освобождала головы малышек от волос. Через час из-за стола виднелось несколько голых голов кочерыжек, а светлые темные космы пылали в печи. Это было величайшим достижением медицины и прогресса за всю историю нашего приюта. Сестра Алаиза, которая вновь обрела душевное равновесие и самообладание, говорила с улыбкой сестре Юзефе. «У меня давно уже было намерение сделать это. И если я не спешила, то лишь потому, что девчушкам так к лицу были косички» теперь же они не смогут завязывать банты. Доктор не вызвал у нас симпатии. Слишком грубо и бессеремонно обнажил он нашу бедность и темноту, которую мы всячески старались скрыть от посторонних. Зоську после ее возвращения из хлева мы приветствовали с горячим сочувствием, Она клялась и божилась, что заработанной на Уртской воде пять злотых отдала нам, и только один золотый проела. «Этот доктор», – рассказывала она, – «схватил меня, стал трясти и кричал на весь базар. Ты, маленькая мошенница, ты осмеливаешься брать золотовку за несколько капель воды. А знаешь ли ты, что я бесплатно оказываю беднякам врачебную помощь? отправить бы тебя в исправительный дом. Он совсем ни за что меня изругал. Первые бутылочки я продавала за 50 грошей, за штуку. Но как я могла сказать ему, когда он тряс меня и грозился полицией?» Зоська утерла слезы. «Только после того, как у меня вытащили из кармана все деньги, я начала продавать дороже». «А разве я потрудилась меньше доктора? Каждую бутылку должна была отмывать от сиропа щелочью, пришлось сдирать этикетку, подгонять новые пробки. Потом я принесла освещенной воды из ризницы и влила ее в бочку с дождевой водою. Выпросила у сестры Романы лоскуток отряса святой Терезы, чтобы потереть ими каждую бутылку». Затем мне пришлось разлить воду из бочки по бутылкам, наклеить цветы образки и бумажки с надписью «Лурдская вода». А на базаре мне тоже пришлось несладко. сладко. Все время оглядывайся, не стоит ли поблизости какая-нибудь монахиня или ксенс, укрывайся от сторожей и смотри, чтобы тебя не обокрали. А такому вот доктору, который сидит в теплом кабинете и ничего не делает, только пишет рецепты, доберет деньги, «Хорошо грозить полицией!» «А зачем тебе понадобилось проделать эти штучки с вливанием освещенной воды в бочку и потиранием бутылок рясы святой Терезы?» – спросили мы, удивленные таким настоящим трудовым вкладом в заведомо жульническое дело. Зоська долго вытирала нос и, наконец, пробурчала, так что мы едва разобрали слова. «Потому что я не люблю в торговле нечестность!» Я делал это за тем, чтобы каждая бутылка, хоть луцкой воды в ней и не было, содержала бы каплю освещенной воды. Если торговать, так уж на совесть. Молчанием почтили мы это на стремление к торговой добропорядочности, но зато добросовестность врача, которая стоила Зоски десяти красных рубцов на спине, показалась нам бесчеловечной и отвратительной. Июнь был знойный, ночи душные и жаркие. Отбросив одеяло, уставившись в темноту, мы лежали на своих койках. Постель распаривала тело. По ночам до нас долетали из ближайших лесов протяжные грустные напевы. Высоко на горных полянах горели костры. Оттуда несли страстные дикие возгласы, кончавшиеся продолжительным «Эй, аля!» Мы прислушивались к этим возгласам, они вибрировали высокой, раздирающей сердце нотой. Мы внимали мелодиям, которые ветер доносил до нас с темных полян. С синими мешками под глазами, вялые и расслабленные, усаживались мы утром на койках, чтобы хором прочитать «Ангеле Божий». На уроках в школе мы бездумно глядели на доску, ловя ухом отголоски лета, долетавшей с улицы. Все мы учились плохо, и было уже известно, что наши девчонки принесут в приют одни лишь тройки и двойки. Тотчас же после обеда мы каждый день отправлялись в лес собирать валежник. Зимою он служил нам топливом. Это занятие нравилось всем. Мы получали два тоненьких ломтика хлеба, помазанным жиром. Его вылавливали с поверхности рассола, принесенного со скотобойни. С этим запасом продуктов можно было сидеть в лесу до самого вечера. Я и Казя продавали свой хлеб зоски за мешок валежника и, избавленные таким образом от необходимости собирать хворост, слонялись по лесу или лежали на еловых лапах, зажав в руках сухие стебельки тимьяна. Сильные лучи солнца пробирались в самую глубину леса, и сухая прошлогодняя хвоя отливала ярко-рыжим цветом. От сырых полян, покрытых мшистыми одеялами, тянула запахами грибов и смятой травы. Кругом было торжественно и тихо. Однажды, вернувшись в приют, мы встретились в коридоре с сестрой Алаизой. Что за вид? — она окинула нас взглядом, в котором чувствовалось отвращение. — Иголки в волосах пальцы выпачканы смолою и, как назло, именно сегодня отправляйтесь в умывальню и приведите себя в порядок. Потом придете в трапезную, только быстро, без проволочек. Когда через несколько минут мы вошли в трапезную, то увидели сестру Алоизу в обществе двух дам. Смуглая брюнетка с живыми глазами держала в руках великолепную блестящую сумочку, которая сразу же привлекла наше внимание. Ее спутница, дама постарше, показалась нам неинтересной и какой-то бесцветной, несмотря на лесу, украшавшую ее светлый костюм. «Вот наши сиротки», – прозвучал ласковый голос воспитательницы. «Зося, перестань крутить косичку. Милые и хорошо воспитанные девчушки», Временами чересчур живые, но ведь это присуще молодости. Тут она строго посмотрела на Сташку, ковырявшуюся в носу. «Стася, прошу принести для пани стул из мастерской». «Ах, не надо, благодарю!» Элегантная брюнетка поспешно присела на край лавки, после чего устремила вопросительный взгляд на монахиню. «Это все круглые сироты». «Да, наши малыши не помнят даже своих матерей». Монахиня погладила по головке Эмильку. Брюнетка посмотрела на свою спутницу. «Что ты думаешь об этом, Ванда?» Искренний и нетерпеливый тон говорил о том, что обладательница ослепительной сумочки должна срочно решить какой-то вопрос и ждет совета своей приятельницы – Однако дама с лесой вместо ответа только пожала плечами. «Пани еще подумают, и, может, придут завтра?» – подала свой голос монахиня. «Да-да, еще придем!» Брюнетка сорвалась с лавки, словно собираясь поскорее покинуть трапезную. «Гляди, Ванда, как они присматриваются к нам!» В ответ на это мы потупили глаза. «Что здесь происходит?» С веселым возгласом ворвалась трапезной трапезную Юася. «Почему так?» Она осеклась, увидев посторонних, и нерешительным шагом подошла к столу. Молчание прервала пани с лисой. «А такой, мне кажется, ты думала?» Кивком головы указала на Юасю. «Подойди, Юася, сюда!» Ласково попросила сестра Алаиза. Юася встала посредине зала, Мы почувствовали зависть и симпатию к этому сусальному личику, на котором была написана сладчайшая Мина. Как ее зовут? «Йоанна Гжевачувна», – прошептала Йоася, подгибая колени, как это делают малыши из детского сада. «Дочь железнодорожника», – поспешила с разъяснениями сестра Алаиза. – «однако очень добропорядочна и имеет золотое сердце». Ну что же, Юася, тебе не жаль было бы покинуть приют? ласково спросила она. О, да, прошу, сестричку, я так люблю всех сестер. Даже ненависть и зависть не способны были подавить в нас удивление, какое вызвала Юася, когда бросилась на шею монахини, обвела ее руками и, пугливо прижавшись к рясе, начала посылать из-под своих длинных ресниц обольстительные взгляды в сторону усмехающихся гостей. А стало быть, моя дорогая, загудел деловой голос старшей дамы. Решаешься ли ты сразу? или предпочитаешь отложить свое решение на потом. Брюнетка быстро-быстро заморгала. Чувствовалось, что Иоася сильно нравилась ей, но в то же время вид стольких девичьих лиц, глядящих с напряжением и ожиданием приговора, заставлял раздваиваться ее чувства. Монахиня, словно пытаясь отгадать, что творится в сердце дамы, сказала соболезнующей улыбкой. «Пани пожелает посетить наше учреждение завтра. Добрые начинания становятся еще лучше, когда мы делаем их в полном согласии со своим сердцем». «Да, мы собрались уходить. Брюнетка, считая, видимо, что должна каким-то образом попрощаться с нами, наклонилась над Сташкой». «Ну что, малютка, сумеешь ты продекламировать какой-нибудь стишок?» Сестра Алаиза ободряюще улыбнулась. «Скажи стишок, раз пани об этом просит». Наши малышки не посещали детский сад, и никто никогда не разучивал с ними стихов. По выжидательным позам обеих дам, по морщинкам, которые собрались на лбу сестры Алоизы, Сташка быстро сообразила, что отказаться от декламации нельзя – даже если она и не знает ни одного стихотворения. Сложив руки, она громко начала. «Кто под опеку Господу отдается своему?» Брюнетка сделала нетерпеливый жест рукой и обменялась с приятельницей многозначительным взглядом. Та пожала плечами. «Ну а что ты думала, моя дорогая? Это ведь монастырь? Повремени, подумай, чтобы потом не было неожиданностей». Тут она обратилась к монахине. «Сестра разрешит, мы придем через несколько дней». В дверях брюнетка обернулась и отыскала взглядом Юасю. Прочитав на лице гости выражение благожелательности и одобрения, Юася даже покраснела от счастья и сделала движение, как бы собираясь подбежать. Но дама кивнула ей головою и захлопнула дверь. Едва гости покинули монастырь, как разлетелась весть «Юася будет удочерена» – таинственное выражение лица сестры Алаизы подтверждало наши догадки. Итак, «Юася не будет более приютской девчонкой, через несколько дней она покидает нас». Приемная мать поведет ее за руку. Вместе переступят они через каменный порог, который мы будем и дальше выскребать и мести. Вместе выйдут на улицу и направятся прямо к магазину. Может быть, даже к тому самому, в который еще недавно Юася протискивалась потихоньку, полная страха, хорошо осознавая свою дерзость. Изысканно одетая дама... Купит приемной дочери синий летний плащик и красный беретик. Держа руки в карманах нового плащика, Юася пойдет в свой новый дом той самой дорогой, которой мы будем и дальше таскать бидоны с рассолом. В классе у нее появятся подружки, она будет носить светлые ленточки в косах и есть полдник на салфетке. Упоенная надеждой Юася то светилась от счастья, то впадала в неожиданное отчаяние. А может быть, я ей не понравилась, когда она смотрела на меня, то у меня как раз были растрепаны волосы, и челки все перекручены. Почему она велела говорить стишок Сташки, а не мне? Не будь глупенькой, Юася, отчитывала ее сестра Алаиза, если эта пани захочет удочерить тебя то не ради твоих внешних достоинств, за которые, впрочем, не себе, а Богу ты должна быть благодарна и которые весьма посредственны. Если она и будет что искать в тебе, так это сердечных сокровищ, богобоязненности, правдивости и любви к ближнему. Если этих качеств ты не будешь развивать в себе, если у тебя есть намерение быть всего лишь пустой салонной куклой, Нужное для украшения жизни людей богатых, то Бог в бесконечном милосердии своем может тяжко покарать тебя, чтобы отвлечь твое внимание от обманчивых благ земных. Пустая салонная кукла в дырявых щелках выслушивала поучение монахини с тревогой на побледневшем лице. После этого она бежала в часовню, С шумом падала на колени, и стуча челом о клялась, что она, Юася, никогда не будет соблазняться обманчивыми благами земными, лишь бы брюнетка с изящной блестящей сумочкой пришла за нею и увела бы ее в свой дом. «Скажи, по моему внешнему виду заметен правдивый характер?» – приставала она к нам поцелуями, стремясь выудить благоприятный ответ. «Когда ты крадешь булки в школе, то не спрашиваешь, виден ли в тебе правдивый характер». Безжалостно опровергали мы ее обман. «Твоя приемная мамуся через две недели вышвырнет тебя из дому». «Почему?» «Потому что ты будешь красть у любимой мамуси духи и одеколон». В ответ на это ее заливалась слезами, присягала, что никогда до самой смерти не совершит подобного преступления. Прошло несколько дней, а дамы так и не показывались. Йоася ходила с красными от слез глазами. По ночам она неожиданно срывалась с постели, на каждый звонок бежала открывать калитку. Миновала еще неделя. Йоася сильно похудела. Она опускала голову под нашими насмешливыми взглядами, пряча глаза, полные слез. «Как же придут?» – насмехалась Зоська. Были, нюхнули приютской вони и ушли. Такие дамочки всегда сумеют выкрутиться. Был субботний полдень. Весь приют, вымытый, как обычно перед праздником, сушился под лучами солнца. Сестра Алаиза пошла за покупками в город. Сироты кончили с уборкой, и во всем приюте царствовала тишина. Только время от времени где-то в коридоре раздавался шум. Эта не успевшая еще справиться со своими обязанностями девчонка бежала к крану за водой, побрякивая ведром. Из белошвейной мастерской доносилось гудение швейных машин. Я только что поставила в кухне бидон с рассолом, принесенным со скотобойни, как Зуля вызвала меня в коридор. «Рузя пришла!» «Какая Рузя!» «Как это какая? Наша! Иди в прачечную, погляди!» Но прежде, чем я дошла до прачечной, Зуля уже успела рассказать мне все, что сама только что увидела. Рузия после бегства из госпиталя, откуда ее выгнал страх перед тем, как бы госпитальные ханджи не вернули назад ее в приют, очень долго болела. Муж ее работал в слесарной мастерской и повредил себе там руку. Теперь он поехал к брату в деревню, потому что потерял работу и жить было не на что. Его вот Рузя хочет ему помочь. Она будет делать у нас утреннюю уборку мебели, за право ночевать в приюте и за харчи. а после полудня будет ходить в пансионат и мыть посуду. Таким образом, ничего не тратя на себя, она сможет откладывать деньги на операцию мужу. В прачечной стояли огромные густые клубы пара, Громко бурлила вода в большом чане, а из-под крышки летели брызги с шипением, падавшие на плиту. «Закрывай, а то сквозняк!» С закатанными выше локтя рукавами возле лохани стояла Рузя. Темные волосы были уложены сзади, как у гуралки, на белом слегка опухшем лице сели крупные капли пота. Как и раньше, она смотрела просто и спокойно своими честными глазами в которых теперь было что-то материнское. Ее расплывавшаяся в талии фигура говорила о том, что Рузя снова беременна. Присев возле топки, чтобы подбросить нее шишек, она сказала так просто, словно мы расстались только вчера. «Принеси-ка ведро холодной воды и потолки соду. Она лежит под лавкой». Я поспешно схватила в руки ведро, подошла к двери и приостановилась, охваченная радостной мыслью. Рузя не может от нас уйти, не уйдет. Я поняла, насколько тяжелее жилось нашим малышкам после того, как у нас не стало Рузи и Сабины. Для нас просто счастье, что ее муж заболел, подумала я с восторгом. И, бренча ведром, радостная выбежала из прачечной. А когда я вернулась, то сквозь клубы пара с трудом разглядела маячащей на лавке ряд белых столбиков. Столбики пищали, вертелись, поднимали рубашонки. Один из них задрал рубашонку выше головы и, похлопывая себя по голому животу, прокричал сташкиным голосом. «Рузя, меня! Я первая хочу в лохань!» В ответ на это все малышки подняли дикий виск, поскольку каждая хотела первой очутиться в корыте. «Берите за ручку!» – приказала Рузя. Мы взяли чам за обе ручки и мутную бурлящую воду вылили в лохань. Рузя бросила туда горсть соды, добавила холодной воды, и субботняя ванна была готова. Растирая в руке кристаллики соды, она спросила, «Когда вы последний раз купали малышей?» Прежде чем я смогла ответить, она скомандовала малышкам, «Эмилька, Веська, Сташка, Юзя, в лохань. В рубашках или без?» Откидывая со лба волосы, Рузи сказала смущенно. «Можно без? Матушка и сестра Алаиза не вернутся, должно быть так быстро из города», – вопросительно поглядела она на меня. «Нет, быстро не вернуться. можете все смело поснимать рубашонки». «Засучи рукава и выскреби им получше спины, держи тряпку». И она бросила в мою сторону выстиранный чулок. Растопленное мыло в горшочке под лавкой. Бери поэкономнее, а то сестра Дорота дала мне его только четвертинку. Я опускала чулок в жидкое мыло и старательно терла им худые плечи, ноги, выпирающие лопатки и запавшие животы. Из-за тесноты и густого пара трудно было разобрать, кому именно принадлежит намыливаемые мною ноги. Мокрую малышку Рузя подхватывала в простыню и быстро-быстро вытирала, после чего усаживала на лавку и бралась за следующую. Девчушки вертелись в лохани, брызгали друг друга водой, пищали и жаловались, что мыло щиплет им глаза, однако выходить из лохани ни за что не хотели. Становилось душно, под ногами хлюпала вода, Рузя ругала Сташку, которая не поверила в чистоту своего тела, и вторично влезла в лохань. Вдруг за дверями раздался Зоськин виск. «Пришли пани для удочерения!» Я оставила Весью с намыленной головой и, пообещав Рузе прийти немного погодя, убежала из прачечной. В коридоре Зоськи уже не было. Казя, ползая на четвереньках, латала половик. «Где эти пани для удочерения?» Она показала рукой на переговорную, а Юася одевается в спальне, как нарядится, сойдет вниз. И давно уже эти пани ожидают в переговорной? Давно. Ну-ка подвинься, а то мешаешь. В этот момент в коридоре появились обе дамы. За ними следовала сестра Юзефа, таща за руку перепуганную Зулю. «Беги, детка, в умывальню и хорошенько вымой руки», – властно распорядилась монахиня. А в это время Казя принесет тебе плащик из раздевалки, а какие-нибудь туфельки на выход. Поспешно добавила брюнетка, бросая взгляд на разваливающиеся сандали Зули. Иди, Казя принеси исправные башмаки. Нет исправных, прошу сестру. Как это нет? Есть, кажется, но с небольшими дырочками. Обе дамы рассмеялись. Это верно, здесь ничего приличного нет заметила сестра Юзефа, может быть, найду что-нибудь в келье, и быстро зашагала к железной лестнице, ведущей в келью. Обе дамы молчаливо присматривались к нам. Неожиданно старшая подала голос. «Доктор был прав. Либо рахит, либо анемия, или и то, и другое. Вы получаете свежие овощи». «Что такое, прошу пани? переспросила я, захваченная врасплох вопросом гостей. Дают ли вам сырую морковь, квашеную капусту, лук или хотя бы брюкву? Мы едим приготовленные овощи, если они есть, пояснила я, а сырую, порубленную брюкву получают у нас коровы. И вы не можете отобрать ее у коров? У коров? «Так ведь нас больше тридцати. Если бы мы съели всю брюкву, то коровы подохли бы». И, желая блеснуть знанием дела, я добавила «от анемии». Вошла Зуля. Вымотая с мылом лицо, ее казалось прозрачным. Она остановилась у окна. Мы догадывались. Она напрягает все свои силы, чтобы не разразиться плачем. Тем временем подошла сестра Юзефа с парой исправных сандалей и серым плащом в руках. Мы наблюдали, как она одевает молчаливую Зулю. Уже обутая, одетая в плащ и темный берет, она обратила на монахиню умоляющий взгляд. — Быстрее, моя детка, а то пани спешат, — деловито сказала сестра Юзефа. Зуля прижалась щекою к жесткой рясе и, не отпуская руку монахи не ждала, с опущенной головой и зажмуренными глазами. Сестра Юзефа коснулась губами ее лба. «С Богом, дитя!» Она высвободила свою руку из цепкого объятия Зули и, направляясь к выходу, сказала ласково. «Если пани захотят повидаться с сестрой-воспитательницей, то прошу прийти их часов в семь». Опустив голову, Зуля перешагнула через порог. За ней вышли обе дамы. Сестра Юзефа захлопнула дверь и направилась в мастерскую. Казя, как это случилось? Прежде чем она успела ответить, на лестнице появилась Йоася, тщательно причесанная, умытая и вся светящаяся от счастья, она сбежала вниз. Где они? Обернувшись, Я с притворным удивлением посмотрела на лицо Юаси, которое выражало сильное нетерпение. «Кто?» «Ну, эти пани, что пришли за мною». «Пани?» «А еще в переговорной». Подпрыгивая, она помчалась по коридору. «Казя, что теперь будет?» Спросила я шепотом. «А откуда я могу знать?» С конца коридора уже возвращалась Юася, крича «Сестра Романа говорит, что они уже ушли. Почему же не подождали меня?» Она остановилась возле нас и, переводя взгляд с меня на Казю, повторяла, силясь удержать рвущиеся у нее наружу рыдания. «Ведь еще минуту назад они были здесь!» «Да, верно», – холодно сказала Казя, вглядываясь в сильно побледневшее личико Юаси. «Были, взяли Зулю и ушли». «Как это? Взяли Зулю, ведь...» Казя поднялась с пола и, воткнув иглу в клубок ниток, пояснила. «Они же не обещали, что возьмут именно тебя. Могли брать ту, которая им больше понравилась. Вот взяли Зулю и пошли. Куда мчишься, сумасшедшая?» Йоася, ничего не соображая, мчалась в сторону прачечной. Здесь она угодила прямо в объятия Рузи и разразилась раздирающим душу плачем. Рузя, поддерживая прижимавшуюся к ней в отчаянии девушку и утешая чем только возможно, проводила ее до спальни. А в это время в трапезной стоял сплошной гул. Никто не мог объяснить, как это произошло, что добродетельницы, которые в первый визит даже не обратили внимания на Зулю, выбрали теперь именно ее, предпочтя Зулю Йоси. Ответ на этот мучивший всех вопрос дали нам лишь девушки, работавшие в белошвейной мастерской и оказавшиеся свидетелями всей сцены. Обе дамы, утомленные ожиданием сестры Алаизы, пошли осмотреть часовню. Там пахло воском, В полумраке поблескивали золоченые рамы, и чернела фигура девушки, стоящей у физгармонии. Эта Зуля, кончив натирание полов в пределе, отделяющей мастерскую от часовни, подняла крышку физгармонии и, осторожно подбирая аккомпанемент, негромко напевала «Как прекрасны святыни твои, о боже!» Одна из дам зажгла свет. Зуля, перепугавшись, негромко вскрикнула и опустила руки. Смущенная присутствием посторонних, она хотела незаметно выскользнуть в коридор. Ее нежная красота, смущение, наконец страх, с которым она поднимала свои робкие глаза на разглядывающих ее дам, все это делало ее, по мнению Белошви, красивее святой Терезы, образ которой висел в часовне. Дамы, не желая больше смущать ее, погасили свет, и брюнетка, слегка раздраженная, пояснила сестре Юзефы, что она и в самом деле сперва имела иное намерение, однако теперь твердо решила уйти отсюда с той девочкой, которая незадолго перед этим играла на физгармонии. Так вот на долю Зули выпала счастливая судьба, и Зуля перестала быть приютской заморашкой. Девчата сошлись в трапезной и озабоченные советовались, что делать с Юасей, которая в рыданиях и судорогах металась по кровати. Тем временем подошла воспитательница. Проинформированная обо всем сестрой Юзефой, она выразила сильное недовольство – По мнению сестры Алаизы, уходу избранной дамами сироты следовало придать характер важной и торжественной церемонии. Зуля должна была попрощаться со всеми сестрами и поблагодарить их за труды праведные. Сестра Алаиза не имеет в виду свой собственный труд. Нет, она исполняет служебный долг, который Бог поручил ей и не ожидает благодарности на земле. Но разве не входило в обязанность Зули поблагодарить сестру Роману, которая состарилась за кухонной плитой в беспрерывных хлопотах о том, чтобы приготовить для сирот вкусную и обильную пищу? Или сестру Юзефу за то, что она научила Зулю основам профессионального мастерства? И вообще всех сестер, поскольку каждая из них вложила свою лепту в дело воспитания сирот. Слушивая слова раздраженной монахини, мы согласно кивали головами. Да и в самом деле, прежде чем уйти с доброй дамой, Зуля должна была осмыслить, сколь многим обязана она монастырю, который кормил ее и одевал, формировал восприимчивый детский ум, вбивая в него стихи святых псалмов, готовил ее к борьбе с превратностями судьбы учил латать костельное одеяние, вносил безграничную радость в ее жизнь, вовлекая в ряды евхаристичной Крутьяты. Сестра Юзефа, которая научилась деловой трезвости и быстрому решению дел, ведя финансы белошейной мастерской, вместо ответа лишь пожала плечами. О чем речь? Пришли, взяли, одной заботой стало меньше. А после того, как сестра Алаиза вышла, Она буркнула: А что именно Зулю людям чаще всего хочется того, чего они как раз должны были не иметь. В этот день мы пережили еще одну сенсацию при встрече Рузи с монахинями. Сестра Юзефа кивнула ей головой и сказала весело: Ха, ну что же, вернулась блудница? Так оставайся, Коли матушка, разрешит. И помни: приди ко вечерам и помоги набивать одеяло». Встреча с сестрой Алаизой прошла весьма холодно. Рузи слегка покраснела и, поправляя платок на голове, сказала «Слава Господу Иисусу Христу! Во веки веков! Аминь!» Сестра Алоиза молниеносно окинула взглядом неуклюжую фигуру Рузи и опустила веки. «Так значит, пришла!» Нота триумфа, которая прозвучала в словах воспитательницы, сделала в наших глазах Рузю значительно худшим и более слабым созданием, чем это казалось нам еще минуту назад. «Поцелуй сестре руку», – шепотом подсказала Зоська. К нашему неудовольствию Рузя склонилась над рукой монахини и коснулась ее губами. Монахиня руки не отдернула. «Слышала я, будто хочешь ты здесь остаться», – начала сестра Алоиза, и в ее голосе прозвучало несколько более теплых ноток. «Нужно попросить у матушки разрешения. Сойти с праведного пути и нагрешить легко, а вот честно вернуться на верную стезю, стезю покорности и раскаяния – трудно». В напряжении ожидали мы, что скажет матушка. Встреча произошла на другой день во дворе. Матушка шла к парникам, расположенным за хлевом. Рузя только что кончила доить корову и с ведром в руке шагала к кухне. Увидев матушку, она поставила ведерко на землю и низко поклонилась. Но тут же выпрямилась и посмотрела матушке прямо в глаза. «Я пришла». Солнечные лучи беспощадны. В их свете особенно хорошо было видно, как сильно похудела, постарела и опустилась матушка. Хрупкая темная фигура с плоским желтым личиком, приклеенным к концу рясы на фоне белого чепца, И только глаза, очень темные и жесткие, привлекали к себе внимание. Когда подул ветер и подхватил вилон, Вся фигура матушки стала похожа на трепыхающуюся хоруфь из похоронного бюро. Стоявшая напротив нее Рузя со своей расплывшейся фигурой и гладким лицом была, казалась олицетворением самой жизни. Может быть, не слишком счастливой в дырявом камзольчике и истоптанных башмаках, но зато полной человеческой гордости и спокойного упорства». Рядом с нею матушка казалась кем-то, кого без труда может перевернуть ветер, а дождь вбить в землю. Кем-то, кто может исчезнуть, не оставив после себя никаких следов. «Я пришла, проши матушку», — повторила Рузя. «Буду здесь работать. Однако я должна иметь выходные дни, чтобы заработать на больного мужа. Спать могу в хлеву. Я пришла как работница» а не как воспитанница. Матушка забормотала что-то несвязное и попятилась к лестнице. Рузя последовала за нею. «Я буду следить за коровником, делать большую стирку за из общего котла и ночлег. Пока муж болен, я не уйду отсюда». Матушка замахала руками, отвернулась и быстро вбежала в дом. Так Рузя осталась в монастыре. Когда я громко выразила свое удивление тем, что сестра-воспитательница согласилась на это, Казя ответила мне. «Ушли от нас самые сильные девчата. Сабина, Геля, Владка. Сейчас лето, и работы все прибавляется. Кто будет делать ее, если не Рузя? А как у нее это самое подойдет, сестра Лаиза скажет, что не она, а матушка согласилась принять Рузю. О, сестра Лаиза, это философ». Лето было в полном разгаре. Рябина стояла уже в золотистом одеянии, от лугов тянула нежным ароматом сена. По ночам слышались песни гуралов. Каждый вечер смотрела я на полыхающие костры и все чаще думала о гельке. От нее не было никаких вестей. Хорошо ли она жила или болталась по белу свету, Может, с трудом продиралась через мрак, как пламя вон того костра на склоне гор. В приюте бег времени отмечался лишь сменой приветствий, которыми мы в обязательном порядке обменивались при встречах. После момента моря наступила веселая «Аллилуйя», а за ним и вплоть до рождественского поста должно было не сходить с наших уст «Слава Господу Христу». Матушка сухла и угасала в своем одиночестве. Сестра Алаиза становилась все более нежной и мечтательной. Без труда упросила я ее освободить меня от обязанности ходить за рассолом. Вместо скотобойни я отправлялась четыре раза в неделю в соседние пансионаты, где собирала в бидоны помои для свиней. И мне нравилось это занятие. Я шла обычно предвечерней порою, когда ближний лес тяжелой громадой давил на нежную лазурь остывающего горизонта. Было уже прохладно и пахло клевером. Мне казалось, что я нахожусь в приюте уже многие-многие годы и никогда из него не выйду. А если даже это и произойдет, то я все равно вернусь в него, как вернулась Рузя». В конце концов, жизнь не представлялась мне в тот момент такой уж плохой. Мы ходили в лес по ягоды, собирали целебные травы, приносили полные мешки шишек и хвороста. Нынешней осенью я должна была ехать за квестой, и это меня очень радовало. Повидаю людей, буду спать в гумнах на соломе, на глиняном полу рядом с телятами, будет весело, я привыкла ко всему, Любила так же, как и Рузя, сидеть после работы на каменных ступеньках и, подперев рукой и щеку, молчать и отдыхать. И я разволновалась и размечталась. Вот получу и я свои выходные дни, как Рузя, а потом и судомойки, может быть, сделаюсь горничной. Из этих радужных мечтаний вырвала меня однажды Леоська. Впихивая мне в руку мятый клочок бумаги, она сказала – Какая-то девушка остановила меня вчера вечером возле калитки и попросила отдать тебе эту бумажку. «Жду в полдень возле скотобойни», — сообщили поспешно нацарапанные карандашом печатные буквы. «Какая она из себя?» — спросила я, уверенная, что записка отправлена гелькой. «Такая худенькая, высокая. Рыжие волосы». Может, и рыжие не видела, было темно. Как заря приход его. Во весь голос запела я от радости и в прискочку, словно ошалевшая, помчалась на кухню за бедонами. Однако возле скотобойни никто меня не ждал. Три четверти часа ходила я там взад-вперед, сердце мое учащенно билось. Я всматривалась в каждую приближающуюся стройную девушку, принимая ее за гельку. Но она не пришла. Совсем. Я поняла, что ей просто хотелось посмеяться надо мною, и это больно обидело меня. Не за горами был праздник Божьего тела, и мы в своем приюте много говорили о том, как украсить алтарь в старом костеле. Сестры толковали о пущей славе Божьей, Но нам-то известно было, что речь идет просто-напросто о том, чтобы не позволить сестрам-серцанкам, которые устраивают алтарь напротив парафиального костела, перещеголять нас. Их алтарь не давал покоя особенно сестре Алаизе, которая пеклась о чести монастыря. За несколько дней до праздника она созвала совет воспитанниц, рыцарей Господа Христа. «Я бы, с вашего позволения, украсила алтарь лентами», – предлагала Зоська. «Много красивых лент и тюль, вышитый звездочками». Сперва монахиня слушала со вниманием, но потом недовольно поморщилась. «Алтарь, убранный тюлем, был у нас в прошлом году. Бог имеет право требовать от нас большей изобретательности. Думайте, рыцари, думайте!» «Украсить цветочками!» – бухнула Марыся. «Помилуй, Марыся! Разве ты видела когда-нибудь алтарь во время процессии, который не был бы убран цветами?» «Зажечь лампочки и повесить венки!» – предложила Юася. «Проведение электричества к алтарю – вещь дорогая, а вот венки – это возможно и хорошая идея, просто не знаю». Несмотря на некоторые колебания, замысел Юаси пришелся по вкусу сестре Алаизе. Сразу же на другой день мы взялись за плетение венков. Была их уже целая скирда, когда сестра Алаиза, вернувшись из города, сердито обратилась к Юасе: "Юася, прошу тебя в переговорную". Из переговорной Юася вышла, посапывая носом. Оказалось, что венки – это выдумка сестер сердцанок. Они сплели их уже несколько десятков из самых различных цветов. Йоася узнала об этом от служанки сестер сердцанок, с которой она встретилась в пекарне. Было это за два дня до праздника. Мы как раз выбирались с мешками в лес, когда сестра Алаиза задержала нас, чтобы сказать… В наших рядах есть одна очень находчивая воспитанница. Удивительное дело. Она берет слово всюду, где надо и не надо. А когда речь идет о чести нашего монастыря и проявлении любви к сердцу Иисусову, молчит. Я покраснела под взглядами девчонок. Сестра Алоиза смотрела на меня выжидательно, стараясь говорить как можно спокойнее и с чувством собственного достоинства Я ответила, «Это верно. Если бы сестра обратилась ко мне, то я бы посоветовала сестре, как должен быть убран алтарь. Но поскольку сестра сама так великолепно оформила мастерскую, когда Людка лежала там в гробу, то я подумала, и на сей раз сестра сама обдумает все убранство алтаря». По непонятным мне причинам монахиня слегка побледнела, Разумеется, наши сестры имеют свой проект украшения алтаря, но речь идет о том, чтобы инициатива исходила от рыцарей, а не от нас. Так как я молчала, девчата начали галдеть: Скажи, Наталья, скажи! Алтарь мог бы быть горским. Я таким воображаю его. Очень суровый и простой, одни только булыжники. Много темной зелени, например, сосновой и алые цветы, пучки маков, чтобы они производили впечатление пурпурных пятен. И пусть сестры сердцанки спрячутся за своими венками. Впечатление от моих слов было огромно. Сироты глядели на меня, как на за катихету после проповеди. Сестра Алаиза долго молчала, а затем сказала... «Мы еще подумаем над этим». Однако уже через какую-нибудь минуту подошла ко мне с рюкзаком в руках. «Пойдешь, моя дорогая, за сосновыми ветками, постарайся достать ветки с шишками». «Без шишек», – категорически возразила я, – «одна лишь зелень, шишки хороши для сестер сердцанок, но не для нас». «Может быть, ты права», – мягко призналась монахиня, – В таком случае – одну зелень. Я натягивала ремни рюкзака на плечи, когда сестра Алаиза, откашлившись, спросила неуверенно. «А вот эти камни, какие ты имеешь в виду? На самом деле булыжники?» «Да, с вашего позволения. Одни только булыжники. Пусть Юаська и Анелия привезут их на тачках с речки». Так я стала подлинным диктатором в деле оформления алтаря на праздник Тела Господня». Сестра Алаиза по всякому пустяку советовалась со мной. Всякие ее сомнения я разрешала безапелляционно. Воспитательница толковала это по-своему. Раскаяние разными путями посещает сердца. Возьмем, к примеру, Натальку. Девочка, вообще-то маловоспитанная, и, слабо восприимчивая к доброте человеческой, вдруг загорается и, как настоящий рыцарь Господа Христа, становится первой шеренге. «Сосновую зелень, принесенную в рюкзаке, я выбросила в прачечной на пол возле печи, после чего доложила сестре Алаизи: Эта зелень не годится, – прошу сестру, – она производит такое кладбищенское впечатление, «Слишком темна и щетиниста. Нужно поискать чего-то другого». Сестра Алаиза, занятая обрезанием фитилей в часовне, опустила ножницы и с испугом посмотрела на меня. «Что ты говоришь? Ведь завтра у нас уже праздник». «Именно так. Поэтому я пойду и принесу еловых веток. На них более свежая зелень, и их можно красиво уложить». Монахиня с минуту колебалась. Неслыханное дело – высылать воспитанницу, да еще во второй раз, так далеко за пределы монастыря. «Мне все равно», – добавила я равнодушно. «Если сестре нравятся эти кладбищенские сосновые ветки, то украсим алтарь ими». «Ну уж, иди тогда, да только быстро возвращайся». И для успокоения своей совести – Она сказала, чуть повысив голос. «Помни, во время пути не забудь читать молитвы. Я заметила, что за последнее время вы не родеете в молитвах». «Хорошо, хорошо!» – обрадованно воскликнула я и помчалась за рюкзаком. Наконец-то я добилась того, чего желала. Право свободно идти по большой дороге с рюкзаком на спине, с ломтиком хлеба в кармане». Идти к манящим лугам, туда, где безгранична лесная свобода. Великолепная вещь, пыль большого тракта, если топчешь ее от полноты чувств, вызываемых свободой и независимостью. Как прекрасно, когда из тебя не выжимает пот ненавистная работа. Камень и ручеек смотрят на тебя не врагами. Приятно глядеть на хитросплетение корневищ и трав, среди которых... В парном тепле земли ползают букашки, различные жучки, божьи коровки, занятые непостижимым для человеческого глаза трудом. И я вдоль належалась на мягкой мураве, наелась щавелю и, видя, что солнце клонится к горизонту, пошла в сторону ближайшего леса, чтобы наломать еловых веток. Возле леса какая-то девушка пасла корову. Я помогла ей распутать веревку, застрявшую в кустах можжевельника. А потом началась наша неторопливая беседа. Пасешь здесь? А, хоть бы. Всегда или только иногда? Ага. И не надоедает тебе? Э? Но и веселого тоже у тебя мало. Ба! Так ты предпочитала бы не пасти? Нет. Не обращая внимания на мои вопросы, она присела на корточки, обхватила голову обеими руками и, мерно качаясь назад и вперед, завела гуральскую песню без слов. В ней звучали те же самые страстные и протяжные мелодии, которые будили нас по ночам, поднимали с кроватей и заставляли дрожать всем телом. Я лежала в траве, глядя на поющую с любопытством и разочарованием. А значит, пение, которое среди темной и душной ночи дразнило и манило меня, возбуждая неясную грусть и мечтание, всего-навсего только вот это. Это худая спина, этот торчащий сквозь дыру разорванной кофточки треугольник лопатки, печальное личико закрытое руками. Когда девушка сняла на минуту платок, то показалась маленькая красивая головка, обвитая косами. Глаза у девушки были черные, очень блестящие. И я вздохнула с облегчением. В черном небе надо мною висел ущербный месяц. Перед самой процессией тела Господня Юаська повздорила с Зойской, поскольку каждая из них хотела нести корону Божьей Матери. А раньше корону носила Зуля, но она, вопреки нашим ожиданиям, не явилась на торжественную церемонию. «Я понесу корону, я больше прочитала молитв», – упорствовала Юася. «Зато я больше настрадалась», – решительно заявила Зоська, – «и теперь мне полагается нести корону». Спор разрешила сестра Юзефа. Юасе досталась корона, положенная на красную бархатную подушечку а сердце, окруженное искусно сделанным из серебра терновым венцом. Я вместе с сестрой Юзефой шла сбоку, чтобы из больших корзин подкладывать благовонные цветы в корзиночки малышей, когда они, поднимая побледневшие от утомления личики, взывали к золоченому балдахину «Свят-свят Господь!». Главный алтарь находился возле почты. Он был огромен, на фоне в зелени и цветов, освещенный солнцем, он искрился своей золоченной рамой. Здесь процессия остановилась. На дне моей корзины покоился прекрасный букет белых роз. В момент, когда священник поднимет чашу, я должна была подать цветы сташки, чтобы та бросила букет к стопам Каплана, держащего тело Господня. Так желала сестра Алаиза. Пение смолкло, отозвались все колокольчики, самые набожные пали на колени даже на тротуарах. Стало удивительно тихо и как-то просторно. Сестра Алаиза повернулась в мою сторону и, улыбаясь, дала мне знак кивком головы. И я схватила пучок роз.